Глава 17. Медовый. Ещё на подъезде к таверне я поняла, почему она не перешла как приданная к мужу Анастасии, а по завещанию отца навсегда закреплена за ней. Похоже, батюшка очень любил дочку, и, понимая, что та очень тихая и непрагматичная, попытался хоть как-то обеспечить безбедное существование единственной кровиночке. Я словно в сказку попала. Нет. Я понимаю, что уже нахожусь в сказке, но тут испытала эстетическое удовольствие. Первым нас встретил высокий, нет, очень высокий трёхметровый забор из цельных круглых брёвен. Все они были подогнаны так близко друг к другу, что невозможно просунуть и тонкий листок. Гладкие, чем-то обработанные, но не крашеные. На солнышке блестели лаковыми боками, как будто намазаны маслом. Медово-солнечный цвет брёвен радовал глаз. «Ворота» — отдельная песня. Попросив Данилу остановиться, я вышла и загляделась на работу мастеров. Завитушка к завитушке. На огромном деревянном полотне своей жизнью жила целая лесная поляна. С одной створки в сторону другой руки тянет Марьюшка, а с противоположной ей в ответ протягивает ладони Иванушка. «Барыня, вам ворота не нравятся?» спросила спустившаяся вслед за мной забава. «Нет, ты что?» — ответила я. «Посмотри, какая красота!» И подошла вплотную. Даже все пёрышки у птиц аккуратно вырезаны. Кудесник вырезал не иначе. «Это да, та таверна была гордостью вашего батюшки. Он её делал, думая о вас. Надеялся, что развернётся, и она начнёт доход хороший приносить». «Сами видели, что тракт широкий, и по нему много народа в день проезжает». Я обернулась в сторону дороги. «Да, хорошее место, только вот из-за деревьев то таверну плохо видно. А почему указатель не сделали?» «Был указатель, да не один. Не стоят они долго. Будто кто-то ворует, госпожа Анастасия Петровна». «Как это?» – удивлённо посмотрела на забаву. «Кому указатели могли понадобиться?» «Ну не на дрова же?» «А вот так. Только ваш батюшка закажет столяру, только поставит, а на следующее утро и нет его, как корова языком слезала». «Скажи, а что ваши хвалёные констебли говорят? Может, недоброжелатели завелись? Тут рядом есть ещё таверна или постоялые дворы?» «Так ничего не говорят, ведь не жаловался ваш родитель на пропаже», пожалуй, плечами забава. «А постоялые дворы и таверны есть?» но не такие красивые, как у вас. Только вот у них прибыль, а у нас шиш с маслом». «Госпожа Анастасия Петровна приехали!» — послышались голоса. Двери таверны с большой вывеской у белой волчицы распахнулись, выпуская пятерых крестьян. Трое мужчин и две женщины. Все они склонили головы. «Доброе утро!» И тут я зависла. «А как мне обращаться к крестьянам?» «Ну, не товарищи же, раз господа, нельзя. А может, друзья?» «Нет, вряд ли подойдёт». «Доброе утро, барыня! Доброе!» — вновь поклонились те. «Забава, представь мне, пожалуйста, всех, кто тут находится». Вежливо попросив жену Ставра, я подошла поближе к крестьянам. Моя спутница начала с женщин. «Снежана и Умила, дочери моего покойного брата Ярослава, помогают?» То есть раньше помогали накрывать на столы, поправила себя женщина. Я посмотрела на двух светловолосых девушек, очень похожих друг на друга. Одеты они были вполне обычно: длинненьные платья, белые фартуки и даже белые платочки на голове. Улыбнувшись, я ещё раз их поприветствовала. Они не смело улыбнулись в ответ. Ратибор и Орлик, забава показала на двух молодых плечистых парней. Тоже помогают в зале. Но уже когда народ развеселится, разгуляется и пытается что-то сломать. Охрана наша, улыбнувшись, я кивнула по парням. И, конечно, наш волк. Он был помощником поварихи, что была нанята вашим батюшкой. Но сбежала эта бесстыдница, позарившись на краденные деньги. Я не сплетница госпожа, но многие подозревали, что управляющий подворовывал. Волк? Так и зовут? Пропустив мимо ушей слова про управляющего, я посмотрела на высокого мужчину среднего возраста с небольшой сединой у висков. «Да, это моё имя, госпожа. Когда батюшка брал в жёны мою мать, а она человек, то он был уверен, что его сын родится оборотнем. Поэтому и назвал меня таким редким именем». «А отец в волка оборачивался? И как, помогло имя?» «Оборачивался» со вздохом ответил тот. «Нет, не помогло. Я так и остался человеком, потому что зверь не пришёл». «Сочувствую, волк». Я пожала ему руку, и он ответил. «Возможно, бестактный вопрос задам, но что, если возникнет надобность позвать по имени в людном месте? Вы так и кричите, волк?» «Нет, что вы, барыня!» засмеялась Забава, а за ней все остальные. «Мы по фамилии зовём. Крынец». «Или волчок? Кто как?» В этот момент в ворота въехала телега со Ставром и Горыней. «Раз все в сборе, то пройдёмте внутрь и посоветуемся, как привлечь постояльцев в наше прекрасное заведение. Я первый раз вижу такое произведение искусства. Вы только посмотрите на эту работу!» Подняв голову, я залюбовалась резными ставнями. «А цвет терема? Не могу по-другому назвать этот дом». Мёд с солнечными лучами, красота, такой высокий, в три этажа. Не пожалел батюшка силы желания, создавая таверну. Даже не таверну, а скорее гостиницу. Все вслед за мной посмотрели наверх. Они, понятно, привыкли к этой красоте, а мне в новинку. Войдя в зал, мы расположились за самым широким столом. Крестьяне сначала смущались, но я настояла. Мне с ними работать, а значит, нужно заслужить доверие. Данила, на всякий случай закрыв ворота, присоединился к нам. «Во-первых, хочу сказать, что любой труд должен оплачиваться, поэтому за хорошую работу я буду платить вам звонкой монетой». Удивление застыло на лицах рядом сидящих.